Глава сорок пять. Кирилл. Апрель. Шум льющейся воды стих, и за спиной хлопнул дверца душевой кабины. «Ух, в здоровом теле здоровый дух!» – прогрохотал Геннадж, обматывая полотенце вокруг бедер. «Спасибо, Кирюх, твой скалодром – это мощь, а персонал…» Майку не вздумаю уволить, девка – огнище. И, кстати, тренажерами отличная идея. Тебе ищу баньку сюда, и, поверь, не зарастет народная тропа. Я так точно твой завсегдатый. Не оборачиваясь, я отстраненно наблюдаю в зеркальном отражении за Геночем. И думаю, что банька – это отлично. Сам давно хочу. Да и тренажеров надо добавить. И до хрена чего еще. Но не сейчас. Сразу мне все не потянуть. И кабинетик у тебя достойный, – нахваливает геноч ржет. «Раньше-то поскромнее был, да?» Я усмехаюсь. «То, что было раньше, и кабинетом нельзя назвать. Тесный чулан, заваленный снаряжением. Да я и сам не узнал, когда увидел. Отец постарался в мое отсутствие». «Молоток, Андрей Андреевич! Вот понимает мужик, что нужно для... А... Э, Кирюх, а ты чего там к зеркалу прилип? Седые волосы пересчитываешь?» Генович упал в кресло и сочувственно покачал головой. «Что, сильно болит?» «Да не, терпимо. Я разворачиваюсь к другу. Устал только, как загнанный конь, и сдулся весь, как задрот». «Не ссы, брат, надуешься?» — Геныч громко фыркает. «Пресс дело наживное, а ты и так слишком резко начал восстанавливаться. Не спеши. Сейчас недельку на адаптацию, мышцы все вспомнят и возрадуются. К маю будешь, как Аполлон. Ниндзя твоя слюной захлебнется. Вот же заноза мелкая, путешественница, мать ее в пассатиже. Такого мужика погубила». Да ладно, Геныч, не нагнетай. Так, пригубила слегка. Замотивировало, можно сказать. Оно даже к лучшему. Пусть до мая путешествует. Я как раз с гейшей закончу, да и сам приду в форму. Думаю, может бегать начать? М -м -м, трусой Трусы только на бегу не растеряй. Ты давай питайся нормально, а то усохнешь и будешь как... Как все, короче. И ниндзя твоя тебя не опознает. Говорил с ней вчера? Я киваю, начиная одеваться. Говорил. Весь этот месяц я как птица-говорун, а Айка мой молчаливый слушатель. Кажется, за всю жизнь я произнес меньше слов, чем за время телефонных разговоров с моей немногословной и упрямой гейшей. Ну ты уже рассказал я о замечательном друге, готовом обменяться опытом?» спрашивает Геныч. а на мой непонимающий взгляд возмущается. «Ну ты чего, Кирюх, забыл? Я же говорил, что хочу взять пару уроков». «Нахрена тебе, Нунчаки? Ты и так убийца. На экзотику потянула?» Ты для начала что попроще освоил. Ты же ни одним оружием не владеешь. Почему это? И я стреляю неплохо, а ножи это не спортивно. Другое дело, чайки. Во-первых, это реально круто. А во-вторых, вот встречу я твою малявку с колотушками в чистом поле. И что делать? Бежать, Геннадж, начинаю ржать. И постараться не засрать чисто поле. «Вот!» — он многозначительно задрал вверх палец. «И это уже не смешно. Я же говорил, что хочу прорваться в ВСБ к нашей драконихе, а у нее не должно найтись повода мне отказать. То есть я должен быть универсален, понимаешь? Геныч, ты боец каких поискать, а к тому же у вас ненормальное отношение, и в деле она тебя видела. Так с чего бы ей отказывать? Да и кто лучше тебя защитит, драконье гнездо? Ты бы лучше язык учил, потому что его незнание куда более веский повод для пинка». «Анунчаки, по мне, так просто твоя блажь». «Ну или пошарь по объявлениям, у нас что? Мастеров больше нет». «Не скажи, брат, мастера-то может и есть, но твою ниндзю я уже видел в бою и имел возможность заценить». «Я морщусь, потому что моя маленькая Айка в бою звучит как полный бред. И тем не менее, факт». «Ясно. А каким опытом ты с ней собрался обмениваться? Кулак ей поставить?» «Фух, зачем? Да и какой у нее там кулак? Через лупу не разглядишь». Но я мог бы дать ей несколько мудрых житейских советов, а то ведь пропустит в жизни все хорошее и умрет лет через семьдесят старой и злой девочкой. Так что скажи и про меня не забудь. «Только хорошо скажи». «Не, а что ты ржешь, Кирюх, я ж серьезно. Я, между прочим, уже тренировался дома самостоятельно, так что азы постиг. Правда, сука, чуть тенором не запел». «Скажу, но не факт, что она меня услышит». Это как так, а? А кого она вообще слушает? Кирюх, вот что за девки пошли? Сами что-то решают, мутят. Бизнес у них, командировки, тачки опять же. И это твоя ниндзя. Задрать ее в колотушки. Захотела, улетела. Не захотела и не прилетела. На всех забила. Да закройся уже. У Айки есть право... «О, точно, Айка!» – обрадовался Геннадж. «Хе, понапридумывают имен, весь язык обломаешь. Да и Господь с ней, и с ее правами. Я даже не про нее сейчас. Я все понимаю, Кирюх. Трудное детство – это всегда мощный стимул. К тому же девчонка – боец. Ну что, респект и все такое. Но, когда мы с тобой в Айкин дом заезжали, я как услышал вот это «Айка Валентиновна будет против», даже грустно стало. Кирюх, мне скоро четверть века, я заслуженный мастер спорта и, сука, до сих пор геноч. А ниндзя твоя от горшка два вершка, а уже Айка Валентиновна. Жека у нас Евгений Александрович, ты Кирилл Андреевич. Как-то неправильно я живу, тебе так не кажется? А то, знаешь, на нашей улице есть Валера, дурачок. Так вот, ему уже лет шестьдесят, а он все еще Валерик. — Да, сравнение прямо в кассу. Ты, Геннадий Эдуардович, так и будешь голым сидеть? Чего тебя перемкнуло вдруг? Да и вообще, в чем проблема? Стань боссом или тренером, и все будут по батюшке обращаться. — Думаешь? — хмуро отозвался Геныч, А мне иногда кажется, что меня даже собственные дети будут геночем называть. А уж Даня как пить дать. — Какой Даня? — не понял я. — Такой! Ты, крюх, как лунатик стал со своими гейшами. Данила, чтоб ты знал, это мой крестник и твой племяш. «Вот вы придурки!» – меня разобрал смех. «Там еще может девочка родиться, а вы ее уже Даней крестили. не «Не-не, элочка говорит, что точно Даня, а материнское сердце не обманешь. Хотя девочка тоже хорошо, да? Я бы хотел девочку. А ты?» Вопрос застал меня врасплох. Помню, как Алена попыталась пришить мне отцовство. Мысль об общем ребенке вызвала панику. Правда, кратковременную. Потому мозг быстро включился и напомнил, что с Аленой это исключено. А сейчас? Планировать ребенка я мог бы и желал только с одной женщиной, но представить мою маленькую хрупкую Айку мамой? Да какое там, у нее и детства-то не было, а мне еще столько всего с ней хочется. Но лет через несколько, и детей, конечно, захочется, и тогда все равно мальчик, девочка, да хоть двоих друг за другом, лишь бы здоровые были. Не знаю, пожимаю плечами, я о детях как-то не думал. «Ага, Жека как-то тоже не думал, но аномальная погода внесла свои коррективы». Геныч громогласно заржал и начал одеваться. «Кирюх, а ты, кстати, куда сейчас?» «Сначала в гейшу». «Да?» — скиз Геныч, «А может, не сегодня у меня есть отличное предложение?» «Нет, надо проверить, все ли пацаны успели сделать, а то уже завтра барную стойку привезут. И этот еще черт, Рябинин приедет. С ревизией». «Кирюх, какая ревизия? Ты за аренду ему заплатил? Он тебе что, еще и диктовать будут, куда цветочные горшки рассовать? Он что за херта «Ну я ж еще не выкупил помещение. А вдруг я ему там несущую стену вынес? А может, ты не будешь торопиться выкупать? Мало ли, а вдруг не попрет эта тема?» «Значит, другая попрет. Место отличное, и пока Рябинин не взвинтил цену, надо брать. Захочет Айка, перетащит туда свое агентство. Зато этот упырь не станет ее доить каждый месяц. А если у вас с ниндзя не срастется? Это я так, чисто гипотетически предполагаю. Не, ну а вдруг? Кирюх, в жизни всякое бывает. Не бывает. Отрезая грубо, потому что понимаю, за что переживает Геныч. А если чисто гипотетически, то тем более. Мне будет намного спокойнее знать, что Айка независима от арендодателя, потому что Рябинину я вообще не доверяю. Да? А чего мы о нем еще не знаем? Задумчиво вещает Геныч. Практически все мы не знаем. Короче, закрыли тему. «Да не вопрос. А после Гейши ты куда? Кайки домой». «Прям домой? Тогда я с тобой», – оживился Геныч. «Мне эта рыжая Александрия аж приснилась недавно». «Я не рассказывал?» «Нет, Геныч. Александрина отменяется, потому что в дом я заходить не буду». «Что, опять ночной дозор?» – сочувственно интересуется друг. «Полагаю, это риторический вопрос, поэтому отмалчиваюсь. Да». И опять, и снова, и так каждый вечер на протяжении почти полутора месяцев я занимаю свой пост. Скрыв машину за соснами, я тупо таращусь на дом час или два. А иногда просто забываюсь или засыпаю и уезжаю, когда объект наблюдения, да и весь город погружается в сон. Зачем я это делаю? Сам не знаю. Может в попытке и не пропустить появление Айки, но скорее всего просто от тоски по ней. Не очень-то это хорошо подглядывать за чужой жизнью, но на сегодняшний день это единственная доступная мне опция. Пару дней назад в окне второго этажа увидел Сашку в одном белье и почувствовал себя извращугой аэристом. Правда, вместо заинтересованности испытал раздражение и на нее, за то, что не завесило окно, и на себя, потому что продолжал пялиться. Потом просто тупо таращился на закрытые ворота, как баран. А она, слышь, подходит ко мне голая, опускается на колени и спрашивает, «Геннадий, что я еще могу для вас сделать?» А я и так с трудом держу себя в штанах, в горле все пересохло. И говорю ей, Александрия, мне по водичке холодненькой. А она мне, я сейчас мигом одна нога здесь, другая там. А это же моя любимая поза. Ну и все, какая тут нахер водичка. Это когда было? В полном охренении я таращусь на Геноча. Что когда? Сон тебе рассказываю, рычит он. Вот ты придурок, Кирюх. Такую подачу мне обломал. А главное, сон такой реалистичный. Все, пала твоя Александрия. Дело за малым. Ты ж сам видел, что она уже клюнула». «Отвали от нее, Геныч, не клюнула она». «Почему это?» «Потому что клюва у нее нет, а муж есть». «Так это, он же вроде бывший», — гудит геноч но под моим взглядом тушуется. «Не, ну если там любовь...» «Хотя Жека меня понял бы, ты вот неправильный, Кирюх. Любовь, она же ведь как костер, она без палок не горит. На чем ты сам-то держишься?» Геныч, а ты в этом большой эксперт?» «Ну и не полный профан, но...» Даже Мишаня Булгаков говорил, что недоброе таится в мужчинах, избегающих игр, вина и общество прелестных женщин. И чего-то там еще. Так вот, они либо больны, либо втихаря всех вокруг ненавидят. Понял. Я забросил в сумку полотенце и вопросительно уставился на Геннаджа. Ты едешь? А есть варианты? Геннадж подпрыгнул на месте, принял боевую стойку, сделал пару выпадов в воздух. Ху-ху! Все, по коням! И двинул за мной к выходу. «Кирилл Андреевич!» – Майка, мой новый инструктор по спортивному альпинизму, красиво несется по коридору нам навстречу. Добежала. Глаза блестят, грудь вздымается. Геныч волнуется. «Кирилл Андреевич, я узнала насчет солярия. БУ, ну, в отличном состоянии и не очень дорого. Ну что, берем?» «Берем, но летом». «Да кому он летом нужен?» – Майка расстроенно скривила губы. «Надо сейчас хватать, и так уже сезон прошляпили». Тем более. Я развожу руками. Тогда не будем бежать за последним вагоном, а дождемся новый сезон и сядем в первый. Ну, у нас же отлично идут дела. А сейчас такой наплыв, пытается на меня давить наглая девчонка. Там всего-то денег надо. А сколько мне еще надо в гейшу? И когда я собираюсь указать майки на ее место, активизируется Геноч. Маечка, не надо дуть такие красивые губки. У меня есть чудесное альтернативное предложение. Для вас все условия и натуральный солярий, и фитнес, и грязевые ванны, и контрастный душ. А главное, все бесплатно. Да и, и еще отличный массажер после всех процедур. Чудодейственный эффект. Соглашайтесь. Это где же? Чуя подвох, ехидно спрашивает Майка и косится на меня, а я на Геноча. «На моем дачном участке», — торжественно объявляет он. «Но массажер, если что, у меня всегда с собой». «Гена, какой ты пошляк!» — оскорбилась Майка, а я, воздев глаза к потолку, неделикатно исправил. «Майя, это Геннадий Эдуардович, мой гость и друг. Выбирай, пожалуйста, выражение». «Серьезно?» — скривилась эта нахалка. «А приколы у Эдуардовича, как у вашего чокнутого друга Геныча?» И, веляя задом, пошла прочь кирюх какой-то у тебя здесь хреновый авторитет заметил геноч надо бы с ними построже не получается скромный я такая же херня а скромность брат это удел сильных ну что в гейшу